Все красят первый круг и там живут в неравной неге, ибо в разной мере предвечных уст они дыхание пьют. И бытия их не иные сроки, то есть все души одинаково вечны. И здесь они предстали не как в сфере, Для них назначенный, а чтоб явить, разностепенность высшей на примере. Так с вашей мыслью должно говорить, лишь в ощутимом черплющем познание, чтоб разуму затем его вручить. К природе вашей снисходя, Писание о Божией деснице говорит и о стопах вводя и на насказание и Гавриила в человечий вид, и Михаила церковь облекает, как и того, кем исцелен Тавит. Первый круг Эмпирей. Кем исцелен Тавит, то есть архангел Рафаил, который по библейской легенде снял Бельма у Тавита. То, что Тимей о душах утверждает, Несходно с тем, что здесь дано узнать, за тем, что он как будто впрямь считает, что всякая душа взойдет опять к своей звезде, с которой связь порвала неспосланное тело оживлять. Тимей. Заглавие Платонова диалога, где идет речь о возвращении душ к звездам. Но, может быть, Здесь мысли походит мало, На то, что выразил словесный звук. Тогда над ней смеяться не пристало. Так, возвращая светом этих дуг, Честь и позор влияний может статься, он в долю правды направлял бы луг. Смысл, если Платон имеет в виду влияние звезд на человеческие души и видят в нем причину достойных и позорных поступков, то он отчасти прав. Поняв его превратно, заблуждаться пошел почти весь мир, и так тогда Юпитер, Марс, Меркурий стали зваться. То есть люди стали давать планетам имена богов, якобы на них обитающих в другом твоем сомнении вреда, гораздо меньше с ним прибудешь здравым и не собьешься с моего следа. Что наше правосудие неправым казаться может взору смертных в том, путь к вере, а не к ересям лукавым. Но так как человеческим умом Глубины этой правды постижимы, Твое желание утолю во всем. Раз только там насилие, где теснимый, Насильнику не помогал ничуть, То эти души им неизвинимы. Затем, что волю силой не задуть, Она, как пламя, борется упорно, Хотя б его Сто раз насильно гнуть. А если в чем-либо она покорна, То вторит силе, так и эти вот, Хоть в Божий дом могли уйти повторно. Будь воля их тот целостный оплот, Когда Лаврентий не встает с решетки Или суровой муцей руку ждет, Освободясь, они тот путь короткий где их влекли, прошли бы сами вспять. Но те примеры — редкие находки. Лаврентий — римский диакон III века, сожженный на железной решетке. Муций сцевала, римский юноша, сжегший свою правую руку, когда ему не удалось убить этрусского царя Порсену. Так, если точно речь мою понять, исчез вопрос, который, возникая, тебе и дальше мог бы докучать.